Вероника вытерла слезы и вдруг предстала перед всеми в совсем неожиданном, строгом и собранном образе. — До свидания, дети. Не бойтесь ничего. Вокруг не только звери, есть и люди. — Боба, присматривай за Верулей. — Митя, я тебя прошу позаботиться о моих детях. — Дети, слушайтесь и берегите бабушку и дедушку.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 И любимая Вероника Александровна твердо вдруг произнес слабо Петуховский. Гримаса прошла по его лицу, словно трещина по камню. Глава девятнадцатая. «Мне тифли с горбатой снится». В серебряном бору еще царило оцепенение и разброд после страшной ночи, когда в квартире одного маленького счастливого семейства в центре Москвы протрясся будильник. Глава семьи, свежеиспеченный профессор и доктор наук, тридцати четырехлетний Савва Китайгородский, привычно протянул мускулистую руку и прижал колокольчик, чтобы не разбудил раньше времени жену и дочь.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 По такому каналу сумел направить Савин на заявление, что в результате два года назад они получили однокомнатную квартиру в десятиэтажном русского модерна доме по большому Гнездниковскому переулку. Дом этот был уникален. Построенный незадолго до Первой мировой войны, он был похож скорее на отель, чем на обычный квартирный дом.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 задуманная для прогулок молодых холостяков, погруженных в мысли о своих профессиях, о символистской поэзии, о дивидендах фондовой биржи, а главным образом о девицах. Нынче на крыше, разумеется, играли дети. Высокие стальные решетки предотвращавшие до революционных холостяков от излишнего символизма.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 Она увидела его в национале, сидящем в одиночестве у окна, с трубкой в зубах, над стаканом коньяку. Она даже споткнулась, как взятая вдруг под усцы лошадка —